Вместо введения. Даймон Сократа. Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя. Сократ. Погожий весенний день. 399 год до нашей эры. Древние Афины. Величественный Парфенон, еще совсем недавно отстроенный Фидием, сияет множеством ярких цветов на вершине Акрополя. Под скалистыми стенами Священной горы раскинулась огромная площадь, агора, что по-гречески значит «собирать», «созывать». Здесь проходит вся городская жизнь – светская, торговая, общественная, политическая. Лавки, таверны, святилища, театральные подмостки, площадки для атлетических соревнований, места для интеллектуальных баталий. Здесь же, в небольшом амфитеатре, расположен и демократический суд Афин. Пять сотен человек, избранные на сегодня судьями, занимают свои места на каменных скамьях. Им предстоит выслушать обвинения и судить величайшего философа всех времен – Сократа. Впрочем, кем для этих судей является Сократ? Просто 70-летний старик, о котором чего только не говорили. Жизнь Сократа. По слухам, дельфийский оракул назвал Сократа мудрейшим из людей. Но происхождение тот был вполне обычного – младший сын скульптора и повитухи, не получивший наследства и определенной фармаки. В архаичные времена, чтобы спасти город от эпидемии, голода или другой напасти, фармаков приносили в жертву богам. Теперь же это условная роль жреца здравия афинского государства без содержания. И хотя всю свою жизнь он, как никто другой, служил здравию афинского государства, именно сегодня – В изначальном определении юного Сократа в Фармаке видится что-то пророческое. Но пока подождем с этим. Жизнь Сократа внешне ничем особенно не примечательна. Он был женат на Ксантипе, которая славилась дурным характером и имел от нее нескольких сыновей. Впрочем, его истинными сыновьями были его ученики, целая плеяда философов, имена которых мы теперь знаем наизусть. Платон, учитель Аристотеля, Антисфен, наставник Диогена, Фидон, Критон, череда мудрецов, наследовавших Сократу на протяжении двух с лишним тысяч лет. Когда-то Сократ прославился своими подвигами как воин, сражаясь под Потидеей, Приделий и Амфиполе. Ходили легенды, как в одном из боев он в одиночку разбил неприятельскую фалангу и спас от верной гибели своего раненого ученика, полководца Алкивиада. В мирное время, впрочем, Сократ никогда не покидал Афин. Его основным занятием были беседы с горожанами. Он вел с ними разговоры об образе жизни, о верованиях, о справедливости и благе, о последствиях принятых решений. Сократ учил думать, мыслить, рефлексировать, заботиться о себе, познавая самого себя. Да, Сократ был остерный язык, особенно если дело касалось человеческой глупости. Так что, конечно, не все афиняне были благосклонны к Сократу. Например, драматург Аристофан написал пьесу «Облака», в которой из ревности вывел Сократа главным отрицательным персонажем. Аристофан распекал Сократа за софистику, хотя софистом тот никогда не был, и обвинял его в тлетворном влиянии на умы молодых людей, которые решаются думать тогда, когда им следует просто слушаться. Пьеса, поставленная еще за четверть века до описываемых событий, Поначалу не имела зрительского успеха, но Аристофан очень ею гордился. И неудивительно, ведь в ней содержался настоящий политический жест. Именно в облаках впервые выведен тот негативный публичный образ Сократа, лжеца и самодура, растлителя и пустобреха, который теперь, на предстоящем сегодня суде, и в самом деле вменяется философу в вину. Народная любовь, как известно, переменчива но лучшие люди Афин всегда ценили философа. Так, например, Сократ был близким другом великого Перикла, одного из отцов-основателей афинской демократии, полководца и государственного деятеля. В свое время именно стараниями Перикла афины получили свой флот, победили Спарту в Пелопонесской войне, а Акрополь обрел тот величественный вид, который все мы так хорошо знаем. Сократ не предавал своих друзей ни в их славные годы, ни во времена жестоких гонений. Когда Перикл и его жена Аспасия попали в немилость к афинянам, Сократ смело и решительно защищал их на суде. Философ не был ярким поборником демократии. Он считал, что полисом должны управлять мудрые и достойные люди, а не жеребий. Но когда в Афинах воцарилась диктатура 30 тиранов, Сократ не поддержал ее и отказался выполнять преступные приказы. Вообще-то такое поведение каралось смертью, но тираны не решились казнить Сократа и позволили мудрецу жить так, как он пожелает. Мы же возвращаемся в 399 год прошлой эры. Сейчас судьбу Сократа будут решать не просвещенные тираны, а простые афиняне, выполняя тем самым свой гражданский долг. Обвинения против Сократа выдвинуты оратором Ликоном, зарабатывавшим составлением речей для своих заказчиков а также владельцем кожевенных мастерских и влиятельным функционером демократической партии – Анитом. Третий обвинитель – Милет, молодой и честолюбивый, но весьма посредственный трагический поэт, чье имя давно бы забылось, если бы не участие Милета в процессе над Сократом. Эта троица и сформулировала, как говорят в таких случаях, запрос определенных слоев общества. Сократ обвинялся в том, что не признает афинских богов, и вводит других, новых, а также ему вменялось развращение молодежи. По поводу последнего пункта нужно сразу оговориться, дабы избежать кривотолков, связанных с современным пониманием развращения молодежи. Речь шла о ментальном, так сказать, развращении, а не о половом. Сократ и в самом деле учил молодых людей мыслить критически и подвергать сомнению всякое утверждение, пока оно не разъяснено и не доказано. Впрочем, сегодня его будут судить простые люди. В подавляющем своем большинстве неграмотные, религиозные, не слишком искушенные в политике, простые афиняне, которым волею жеребия предстоит принять это поистине историческое решение. Так что интеллектуальный разврат отошел в обличительных речах обвинителей на второй план, они сконцентрировались на введении Сократом новых богов. Что же это были за новые боги, о которых вроде как говорил Сократ? Честно говоря, про отрицание афинских богов обвинители бессовестно лгали. Сократ относился к традиционным божествам с должным почтением, чему нашлась масса свидетелей. Но он и в самом деле говорил о некоем своем собственном божестве, гении, даймоне, который являлся ему в виде внутреннего предощущения, голоса, как знамение, нисходящее свыше. «Началось это у меня с детства», — говорит Сократ. Вдруг какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять меня к чему-то, никогда не склоняет. Сократ всегда следовал этому своему внутреннему голосу. Например, один из его учеников, Аристип, сам став учителем, получал за свою работу немалые деньги. Разбогатев, он решил, что было бы справедливо отдавать часть заработанных средств Сократу. Сократ же никогда не брал денег со своих учеников и, вообще говоря, был очень беден, так что и от финансовой помощи Аристипа он тоже отказался, сославшись на того самого Даймона. Часто Сократ упоминал Даймона, когда пытался предупредить своих друзей от совершения ими каких-то необдуманных поступков или просто отрискованных затей. Далеко не всегда они прислушивались к мудрецу, и в этих случаях неизменно происходило что-то трагическое – гибель, поражение, чье-то предательство. В Платоновом диалоге «Феак» Сократ называет Даймона своим опекуном и добавляет, что защита Даймона распространяется и на тех людей, с кем философ постоянно общается. То есть Даймон Сократа оберегал не только его самого, но и тех, о ком думал и заботился сам Сократ. Конечно, Сократ – фигура в чем-то мифологическая, поэтому мы не можем утверждать что-либо наверняка. Но давайте взглянем на то, что очевидцы рассказывали о моментах его глубокой задумчивости, состояниях одержимости этим самым его даймоном. Вот, например, история, которую описывает Платон в своем знаменитом диалоге «Пир». Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте. И так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, И люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец, вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы, дело было летом, вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода солнца, а потом, помолившись солнцу, ушел. Свидетелем подобной глубокой задумчивости Сократа был, например, и Аристодем. Как-то вместе они отправились на обед к общему товарищу, Агафону. Сократ же находился в какой-то рассеянности и по дороге куда-то пропал. Аристодем с Агафоном, обнаружив пропажу Сократа, послали раба искать его. Тот нашел философа безмолвно стоящим в сенях соседнего дома, раб попытался позвать его, но Сократ не откликался. Такая уж у него была привычка, пишет о Сократе Платон. Отойдет куда-нибудь в сторону и станет там. Все эти примеры напоминают множество знаменитых историй про рассеянность великих ученых. Того же Альберта Эйнштейна, например, который мог выйти из дома и забыть, куда собирался. Или, придя домой, стоять у двери в той самой глубокой задумчивости. Казусы с Эйнштейном случались даже после посещения уборной. Великий ученый мог попросту забыть застегнуть ширинку на штанах. Впрочем, Эльза, зная все эти повадки своего кузена и мужа, неизменно приходила ему на помощь. Если мы приглядимся чуть внимательнее, то заметим, что подобные интеллектуальные трансы – явление, по крайней мере, в случае безусловно выдающихся личностей, абсолютно естественное, если не сказать обычное. Были свои даймоны и у короля математиков Карла Фридриха Гауса, и у блистательного Германа фон Гельмгольца, и у гениального Анри Пуанкаре. Впрочем, у каждого они принимали свою форму. Пуанкаре, например, как, кстати, и Карл Маркс, часами ходил из одного угла своего кабинета в другой. Другие, напротив, замирали в почти летаргической задумчивости. Но что же случилось с внутренним голосом Сократа в тот роковой для него день суда? Почему он не предупредил его о трагических последствиях? Почему не убедил Сократа изменить свою позицию? Почему не предложил покаяться? «Со мной, мужи-судьи, случилось что-то удивительное», признался Сократ прямо на суде. «Тот вещий голос, который я слышал постоянно и который останавливал меня даже в самых неважных случаях, сегодня молчит во мне. Он не остановил меня ни утром, когда я выходил из дому, ни в то время, когда я входил в суд, ни во время всей речи. Прежде, когда я что-нибудь говорил, мой гений частенько говорил мне остановиться, решить дело иначе но в этот раз он молчит. Как это понимать? А вот я вам скажу. Похоже, в самом деле, что все это произошло к моему благу, а смерть вовсе не то зло, которого мне следовало бы бояться. Смерть Сократа По финском суде надлежало каяться и просить о снисхождении. Таково было общее правило тогдашней юриспруденции. Но Сократ не только не просил своих судей о снисхождении, но и наоборот, вел себя вызывающе, все говорил как есть, как думал, включая и правду о своих обвинителях. Так что результат голосования по его делу был вполне закономерен, виновен двумястами стами, восемью десятью голосами против двухсот двадцати одного. Далее Сократ должен был сам избрать себе наказание. Выбор был небольшим, но он был. Или штраф, или изгнание из Афин, или смерть. И Сократ выбрал... Как вы думаете, что именно? Бесплатный обед в Притонее, в здании на городской площади, где за общественный счет могли перекусить должностные лица и почетные граждане Афин. Полез, как говорят в таких случаях, нарожен. Забавно, не находите? Кого еще по нынешним меркам можно было бы назвать почетным гражданином Афин, если не Сократа? То есть снова были правы и сам Сократ, и его Даймон. Но суд, оскорбленный этим предложением, как вы догадываетесь, постановил иначе. Сократ был приговорен к смертной казни. На сей раз тремястами шестьюдесятью голосами против 141. Приговор окончательный, без права обжалования. Правда в том, что Сократ мог вовсе не являться на суд. Он не был арестован, и у него была возможность покинуть город заранее. Кстати, именно на это изначально, как говорят, и рассчитывали его обвинители. Беглый Сократ был бы для них куда большей победой, чем любой другой вариант. Кроме того, и это логично, Сократ мог воспользоваться профессиональным защитником. В конце концов, можно было бы не унижаться самому, не оправдываться, а отдать это на откуп человеку, который зарабатывал этим на хлеб. Но Сократ отказался и от этой помощи и от помощи своих многочисленных и влиятельных друзей, которые были готовы на все, лишь бы избавить Сократа от предстоящего ему унижения, а тем более смерти. В семье, к Сантиппе с детьми, Сократ строго настрого наказал оставаться дома во время суда и ни при каких обстоятельствах не просить за него, тогда как крики женской мольбы и плач детей — это то, что всегда безотказно работало в Афинском суде. Наконец, Сократу совсем не стоило дергать кота за усы, требуя себе бесплатные обеды. Это по всем меркам было уже слишком. Причем ему настойчиво предлагался штраф, к тому же с возможностью постепенной его оплаты. Но Сократ был непреклонен. Бежать – значит признать вину. Защищаться в суде – значит признать вину. Просить о снисхождении – значит признать вину. А он был невиновен потому что все, в чем его обвиняли, служило людям и являлось благом. Ученики и друзья Сократа были в отчаянии, их сердца разрывались от горя. Они приготовили план побега из тюрьмы и неделями уговаривали Сократа воспользоваться этим шансом. Но, разумеется, он отказался. Сократ провел в заточении месяц, ничуть не раскаявшись в своем решении. И когда афинский корабль, ходивший на остров Делос с дарами Аполлона, вернулся обратно, из-за чего смертные казни были временно отменены, спокойно и с достоинством принял Цикуту, навсегда покинув этот мир. Думаю, что все это звучит как-то странно. Но правда, зачем человеку сознательно идти на смерть? Что за непреклонность и упрямство? Да и как вообще можно было довести этот суд, основанный на очевидном навете, до таких крайних последствий. Почему вообще Сократ так отстаивает своего даймона и так ему верит? При том, что мы знаем, этот даймон на деле даже не голос в его голове, а нечто похожее на голос. То есть это не какая-то болезненная слуховая галлюцинация, да и вряд ли бы психическое расстройство предлагало Сократу правильные решения на протяжении всей его жизни до этого самого рокового момента смогли бы вы отказаться от решений такого голоса или предать его? Или просто допустить, что он лишь наваждение и глупость? Сократ жил в мире, который нам своим нынешним христианско-секулярным умом не понять. Это был мир, в котором богам приносились жертвы, где их присутствие ощущалось людьми физически, в дуновении ветра, в раскатах грома, в морских волнах. Афиняне жили среди своих богов. Как в таком случае еще было Сократу трактовать этот звучащий в нем голос его мысли. Да, он назвал работу машины своего мышления даймоном, мудрым и божественным, каким, надо сказать, и стал для всей нашей будущей цивилизации гений Сократа. Не удивляет меня и то, что голос его мышления замолчал перед судом. К этому моменту уже все решения были приняты. Каждое слово, каждый жест, Каждый поступок, совершенный Сократом с момента его выхода на сцену Афинского суда и до последнего глотка цикуты, были выверенным шагом в вечность. Сократ никогда не создавал текстов, он лишь общался с другими людьми. И мы знаем о нем именно от этих людей, для которых он стал героем, иконой и великой жертвой. И во многом именно благодаря своему поведению на суде и после него. «Умри, Сократ, тихой смертью обычного античного мыслителя», может быть, мы никогда бы и не узнали о его существовании, о той философии, которую он создал, о том философском методе, который он изобрел. Шок, ужас и трепет учеников, последователей, да и просто неравнодушных людей все это стало результатом работы величайшей машины мышления, заключенной в черепной коробке Сократа. Это был последний, но мощнейший аккорд благодаря которому его мышления сохранила себя в веках – в книгах, диалогах, сказаниях, в нашем с вами сегодняшнем разговоре. Так молчал ли Даймон Сократов то судное утро, когда только что отстроенный Фидием Парфенон съел множеством ярких цветов на вершине Акрополя? Нет, он не молчал. Он просто все уже сказал. Образ сократовского Даймона хорош тем, что он схватывает главную особенность этих интеллектуальных трансов. Человек, находящийся в подобном состоянии, как будто бы не принадлежит себе. Он ощущает, что мысли завладевают им как бы извне, словно бы по воле какой-то могущественной силы схватывают и держат его, как будто бы это не он думает а что-то само собой думается в нем, словно какая-то машина колотит деталями там, внутри его черепной коробки. Именно этой машине, машине нашего мышления, и посвящена книга, которую вы сейчас слушаете. Мне очевидно, что эта машина есть у каждого из нас. Но умеем ли мы ею управлять? Обнаружить эту машину мышления в себе – Понять, как она может разгоняться до скоростей, способных парализовать Сократа и Эйнштейна, и научиться управлять ею – вот наша задача. Быть может, я нахожусь в плену искаженной реальности, все-таки мышление о мышлении составляет важнейшую часть моей жизни, но, думая о судьбе Сократа, я полностью уверен в том, что машина мышления – это лучшее, что есть в нас. И уж точно – самое прекрасное, что в нас есть.